Глава шестая Наш корабль поднимается по Гвалдакевиру, направляясь к коре дель рио Плавание по Атлантическому океану заняло много времени, потому что Санта-Вероника попала в шторм, сильно пострадала и на полгода застряла в Гаване для ремонта. Там, как это не прискорбно, умер слуга Тародзе Танаки, тот, которому раздробили колено. После похорон Танака так пал духом, что на него жалко было смотреть. Он будто потерял брата. Я часто видел, как этот надменный гордец, потемняв лицом, неотрывно смотрит на Карибское море. Пережив еще два шторма, которые нагнали на нас сезонные ветры, через десять месяцев после отплытия из Веракруса мы, наконец, достигли берегов моей родной Испании и бросили якорь в порту сан лукар де Баррамеда. Все время плавания у меня не выходило из головы предупреждение моего дяди. Перед глазами все время стоял отец Валенте, с которым придется вести диспут перед собранием епископов. Воображение рисовало мне Аскета, человека высокого роста, худого, с впалыми щеками. Острый, словно отточенный меч, ум отражается в сиянии его глаз». Я представлял, как тихо, вкратчиво он пробивает слабые места в моей аргументации и одну за другой выставляет эти разверстые раны на всеобщее обозрение. Стоит на минуту расслабиться, и он тут же обрушится на меня, запутает в своих словах, расставит ловушки и станет дожидаться, чтобы поймать меня на противоречиях в моих собственных доводах. Я гадал, какими вопросами он будет меня атаковать». Наверняка спросит, с какими полномочиями отправлена японская миссия. Раскроет противоречия в действиях найфу. Он преследует христиан и в то же время отправляет послов за границу. Раскритикует за то, что я скрываю отчаянное положение с распространением веры в Японии. И не только скрываю, но рисую радужные перспективы. Перебирая в уме все мыслимые вопросы, которые он может мне задать, Я, как семинарист перед экзаменом, пробовал на них отвечать. Придумывал ответы, и вдруг... Странное чувство, соединившее в себе гнев и печаль, охватило меня. Почему эти люди, которые, как и я, служат Всевышнему, стараются сломить мое стремление превратить Японию в храм Господень? Зачем они препятствуют мне? Тут я подумал о святом Павле, который вступил в Иерусалиме в спор с апостолами, порицавшими его за то, что он благовествовал о Христе язычникам. Даже Павлу чинили препятствия единоверцы, злословили у него за спиной, поносили. Христиане, устроившие свою цитадель в Иерусалиме, распускали слухи, что Павел никакой не апостол, поливали его грязью за то, что он нес Слово Божие, преодолевая границы и различия между народами. И Иезуиты ведут себя так же. Для них я никчемный священник, не имеющий никакой ценности для распространения в Японии учения Христа. Если поднявшееся во мне возмущение еще можно было стерпеть, то невыразимая печаль буквально заполняла грудь. Веря в единого Господа, вместе поклоняясь Иисусу и стремясь привести Японию к Богу, мы враждуем, соперничаем друг с другом. До каких пор мы будем так неприглядны и корыстны? Вместо того, чтобы в общинах служителей Господа становиться чище, мы подчас выглядим непривлекательнее любого мирянина. Я почувствовал, что еще очень далек от покорности и терпения, от безграничной доброты, которыми наделены святые праведники. Прошлой ночью ливень барабанил по палубе корабля, поднимавшегося вверх по реке. Я проснулся от шума дождя. К моему позору ночью со мной случился мерзкий грех. Оно получилось само собой. Вот зачем я крепко связываю себе руки, чтобы не согрешить. Так приходится бороться с одолевающим меня по ночам плотским вожделением, хотя оно уже не так сильно, как в молодые годы. Упав на колени, я начал молиться. Жалкая плоть! В мою молитву вдруг вторглось страшное отчаяние. Я словно увидел в зеркале свое отвратительное отражение и ощутил, сколько яда скопилось в моем сердце. Искушение плоти, злость на изуитов, доходящая до самонадеянности убежденность в том, что Япония может принять учение Христа, жажда победы. Все это смешалось в моей душе, и на мгновение я даже подумал, что Господь, не хочет прислушаться к моим молитвам и чаяниям. Возникла мысль, что Вседержитель указал на меня перстом, будто желая сказать, что за моими молитвами и стремлениями скрывается самое отвратительное тщеславие. — Нет, это неправда, — отчаянно воспротивился я. — Я безгранично люблю Японию и японцев, и потому от всего сердца хочу вырвать из состояния безучастного оцепенения. Я, пастырь, Не пожалею самой жизни ради этого. Все, что я делаю, я делаю во имя Твое. На столе лежало маленькое распятие. Спаситель, раскинув руки, печально смотрел на меня и также печально внимал моим возражениям. — Как мне быть, Господи? Неужели Ты хочешь, чтобы я отказался от Японии? — Неужели я должен оставить наделенных талантом и силой японцев в состоянии тупой апатии? Считается, что этот народ строго и последовательно оберегает особое свойство своей души — быть, как сказано в Библии, ни холодный, ни горячий. А я хочу зажечь жар в этих людях, побудить их прийти к тебе. Есть лишь один способ противостоять отцу Валенте крестить японских посланников в Мадриде, как были крещены в Мехико японские купцы. Тогда епископы убедятся, что я говорю правду. Так было в Мехико, когда вице-король после блестящей церемонии крещения согласился с моими мыслями. Поднявшись вверх по течению Гвадалквивира, японские посланники наконец вступили на землю европейского континента. Они оказались в испанской Севилье, о существовании которой полтора года назад даже не слышали. Стояла ранняя осень. По залитой ласковым солнцем равнине были кучками рассыпаны белые домики, среди которых виднелись шпили церквей, устремленные в небо, на котором не было ни единого облачка. По реке сновали суденышки. На берегу, В лучах солнца пышным цветом пламенели цветы. Весь город был напоен ароматом. В домах на белых подоконниках красовались цветочные горшки. Зарезными воротами виднелись мощенные плитками дворики, где стояли статуи и вазы с цветами. Стены домов были расписаны тонким ультрамариновым орнаментом. Во внутренних помещениях висел насыщенный, Ни на что не похожий запах. Это был первый испанский город, который увидели японцы. Он потряс трех самураев своими размерами. За всю жизнь, кроме города, вокруг замка его светлости, они ничего не видели и даже в Киото или Эдо ни разу не бывали. Веласка рассказал им, что в давние времена Севилья принадлежала маврам, пока ее не отвоевали испанцы-христиане. Посланники не знали, где находится страна мавров и какие следы остались от них в этом городе. Затаив дыхание, они смотрели на Алькасар и другие роскошные дворцы и теряли дар речи, подавленные грандиозностью городского собора. В отличие от Мехико, в Севилье каждый день был расписан по часам. При содействии семьи Веласка, для которой город был родным, посланников в карете возили к алькальду, они бывали у членов городского собрания, их приглашали местные знати и высшее духовенство. Японцы терпели изо всех сил, оказавшись в водовороте непонятных слов и давясь непривычной едой. Это Европа! Как-то после полудня Когда они с колокольни огромного собора осматривали Севилью, Веласко, указывая на один за другим торчащие шпили, объяснял. «Вон церковь Сан-Стефана, а там собор Сан-Педро», и вдруг иронически заявил. «Вот она, Испания, о которой в Японии все говорят», и громко рассмеялся. «Это путешествие показало вам, как велик мир, и можно смело сказать, что самая богатая страна в этом огромном мире». — Это Испания. Теперь вы здесь. Вы в стране южных варваров. Тародзе и Монтанака стоял, сложив руки на груди, и, чтобы не выдать своего потрясения, смотрел в пол. А Кюсука-Ниси, достав кисть и тушь, старательно записывал со слов Веласко названия дворцов и церквей. — Но в Испании есть другой город, гораздо больше Севильи, Это столица, Мадрид. Там вы встретитесь с королем Испании. Веласко понимал, какая робость охватывает Танаку и самурая. Для них, людей незнатных, хотя и именуемых посланниками, встреча с королем могущественного государства — событие совершенно исключительное. А вы знаете, что есть человек, перед которым почтительно преклоняет колени? Даже король. Посланники ничего не ответили. «Это король христиан, именуемый его святейшеством папой. Если взять Японию, Найфу можно считать королем, а императора, пожалуй, можно назвать папой. Разве что настоящий папа обладает несравнимо большей властью, чем японский император. Но даже папа не более, чем слуга». Веласко с улыбкой посмотрел на посланников. «Я думаю, без слов понятно, о ком идет речь. В Новой Испании его образ можно видеть повсюду. Да и не только в Новой Испании. И не только в самой Испании. по всей Европе, во всех странах ему поклоняются, простираются перед ним, возносят ему молитвы». В воскресенье Веласко повел посланников в Севильский собор, имея в виду конкретную цель. В тот день... Епископ Лерма служил мессу специально для прибывших из Японии послов. С утра к собору, помощенной мостовой одна за другой, скрипя колесами, подкатывали кареты и прочие экипажи. Разодетые знать и купцы толпились вокруг выточенных из камня колонн, множество свечей в подсвечниках освещало золоченый алтарь. В каменных стенах эхом звучал орган. С украшенного причудливой резьбой амвона Епископ Лерма благословил собравшихся и обратился к ним с такими словами. «Сегодня к Мессе вместе с уроженцем Севильи и отцом Веласка пожаловали посланники восточной страны Японии, преодолевшие на пути к нам бурные океанские воды. Вознесем же молитву за них и весь японский народ. Наши предки уже построили в языческих землях много церквей и страны, расположенные на этих землях. Теперь под защитой Господней. Помолимся же, чтобы однажды пришел день, Когда страна, откуда прибыли к нам послы, Тоже восславит Господа. Все, кто собрался в тот день в соборе, Опустились на колени, и хор запел. Свят, свят, свят, Господь Саваоф, Полны неба и земля славы твоей. Веласка закрыл лицо и дал волю охватившим его чувствам. О, Япония, Япония! взывал он в самой глубине сердца. Услышь мой голос. О, Япония, Япония! Сколько бы ты ни пренебрегала Господом, сколько бы ни губила наших братьев-проповедников, сколько бы ни проливала крови уверившихся, однажды ты все-таки последуешь за Всевышним. Веласко преклонил голову и взмолился: Господи, во имя всего этого. «Дай мне силы победить! Дай силы одолеть отца Валента!» Служба завершилась. Возбужденная толпа окружила японцев и, подобно мощному потоку, вынесла их из собора. Испанцы хлопали растерявшихся посланников по плечам, стремились пожать им руки и не расходились до тех пор, пока епископ Лерма не повел Велаской посланников в крипту. «Итак, сын мой!» Епископ Лерма озабоченно взглянул на Веласка, когда они спустились в сырой полутемный зал, и приветственные крики стихли. Церемония окончены. Надо вернуться к действительности. Этого одушевления не должно тебя обманывать. Обстоятельства складываются неблагоприятно. Специально, чтобы послушать тебя...» «В Мадриде собираются на Советы епископы, но не жди от этого собрания ничего хорошего для твоих планов». «Я это знаю», — кивнул Веласко, покосившись на японцев. «Но, ваше преосвященство, вы же сами сказали сегодня, что служите мясу во имя этих посланников и японского народа, и вместе со всеми пожелали, чтобы однажды наступил день, когда Япония тоже станет страной, где восславляют Господа». — Вот именно. Я сказал однажды. Но это не значит сегодня. Мы же знаем, как в Японии ненавидят тех, кто несет в народ Слово Божие, как уже двадцать лет преследуют уверовавших в Христа. Япония далеко, но эти новости и сюда доходят. — Обстановка меняется. — Виласка заговорил быстро, повторяя то, что говорил архиепископу в Мехико иначе бы Япония не отправила в Испанию посольство. — Сын мой, иезуиты доносят, что обстановка, наоборот, становится все хуже, и что эти послы всего лишь рыцари на службе у одного из японских князей, а не официальные представители короля Японии. Мы не хотим, чтобы в Японии пролилось еще больше крови наших пастырей. — Нести веру — все равно, что вести битву. Я верю в это. «Я — проповедник, вступивший в сражение с Японией. Проповедник — это солдат, который не боится умереть за Господа. Святой Павел не побоялся пролить кровь во имя язычников. Нести веру — это не то, что говорить о любви к Господу, уютно устроившись в монастыре или греясь на солнышке». «Ты прав», — епископ заметил сарказм, с которым Веласка произнес эти слова. «Я согласен, что распространение веры сродни участию в битве». Но все солдаты подчиняются своим начальникам. Это касается и тебя. Бывает, полководец находится далеко от места сражения и не знает обстановки на поле боя. — Ты, — епископ пристально посмотрел на Веласка, — сын мой, у тебя чересчур страстная натура. Одержимость может повредить твоей душе. Ты должен себя сдерживать». Веласко покраснел, но промолчал. Епископ был прав. За его долгую жизнь в монашестве старшие чины многократно предупреждали его об излишней горячности. — Ну, а если бы во мне не было этой одержимости, — думал Веласка, я бы никогда не оказался в удивительной стране Востока. Да, Япония. Я должен быть одержимым, чтобы сражаться с тобой. — Мы направляемся в Мадрид. Я хочу напрямую обратиться с просьбой к архиепископу. — С какой? — Чтобы король удостоил японских посланников аудиенции. Епископ Лермо, с сожалением посмотрев на Веласка, протянул ему руку для поцелуя. — Буду рад, если архиепископ откликнется на твою просьбу. И повторил, поняв, что Веласка его не переубедить. «У тебя слишком страстная натура, одержимость может повредить твоей душе. Толпа рассеялась, епископ Лерма удалился в свои покои, японцы в карете вернулись в монастырь. Веласка, оставшийся в соборе один, упал на колени перед алтарем. В огромном соборе было тихо и царил полумрак, Лишь слабые лучи света проникали сквозь цветные витражи в четырехугольных окнах. На алтаре горели свечи. А рядом благословенный Христос, воздев руку, взирал на Виласка. Таким он был, когда сказал своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Господи!» — взмолился Виласка, сложив руки — И, глядя Христу в глаза, ты повелел нести благую весть во все уголки мира. Я посвятил этому свою жизнь, отправился в Японию. Неужели ты вознамерился отстранить свои длани от этой страны? Ответь мне, Господи! Японию хотят лишить возможности услышать глаз твой. Церковь, которую ты создал, отворачивается от Японии. Архиепископы, епископы, кардиналы боятся этой страны. Им претит мысль, что там прольется новая кровь проповедующих слово Твое, и уверовавших в Тебя в этой стране хотят бросить на произвол судьбы. Ответь же мне, Господи, должен ли я подчиниться приказу церкви? Господи, прикажи мне бороться. Я одинок? Прикажи бороться с теми, кто препятствует и завидует мне». Я не могу оставить Японию. Это маленькая страна на востоке — моя единственная цель. Я должен подчинить ее, неся твою благую весть. Пот стекал со лба, уже заливал глаза, но Веласка, не отрываясь, все всматривался в лик Христа. Множество японских лиц проплывало перед его мысленным взором. Они насмехались над ним. Эти лица очень напоминали лица буддийских статуй, которые ему как-то довелось увидеть в Киото, в полутемном святилище храма. Они будто нашептывали ему «Япония не желает видеть у себя падры. Япония не хочет строить у себя церкви. Япония может прожить и без Иисуса. Япония!» «Иди!» Услышал веласку чей-то голос. «Я посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца, спасется. Будьте мудры, как змеи». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 16-22. «Так сказал Иисус своим ученикам, посылая их в дома Израилевы. «Будьте мудры, как змеи!» Веласка, закрыв лицо ладонями, долго оставался неподвижен. Казалось, в этих словах содержится его будущее и все, что он должен теперь делать. «Меня будут ненавидеть люди, иезуиты, севильские епископы. Но я поеду в Мадрид, и на совете епископов буду биться с иезуитами». «Чтобы победить в этой схватке, я должен быть мудрым, как змея. Мое оружие — слово и японцы, которых я привез сюда. Епископы должны поверить, что мои слова — это слова японцев. Мои желания — желания японцев. А для этого?» Вернувшись в монастырь, Веласко заглянул к японцам. Посланники вместе со слугами стояли на залитом солнцем балконе и наблюдали за потоком людей и экипажей, огибавшим Хиральду. Предмет гордости севильцев. Хиральда — достопримечательность и символ Севильи. 98-метровая четырехугольная башня, поднимающаяся над Севильским кафедральным собором. Со смотровой площадки башни открывается великолепный вид на город. На Гвадалквивире было тесно от кораблей, барок и лодок. Слышались громкие голоса купцов, продававших доставленные по реке товары. Увидев Веласка, слуги поклонились и тут же вышли. Веласка присоединился к посланникам и, указывая на суда, сновавшие вверх и вниз по реке под лучами ласкового осеннего солнца, рассказывал, как они отправляются отсюда в разные страны. Через два дня мы отбываем в Мадрид, столицу Испании, чтобы встретиться с королем. Встретиться с королем? Значит, встреча все-таки состоится? Голос Тародзе Имона Танаки дрожал от возбуждения. Посланники ни разу не встречались даже со своим князем, поэтому радости от того, что их удостоит такой исключительной чести, не было предела. Она разливалась в их душах, как река, вышедшая из берегов. Должен сказать честно, возникли непредвиденные осложнения. После секундного колебания он продолжил. В Мадриде есть люди, испытывающие к нам не самые добрые чувства. Посланники переглянулись, ожидая объяснений. Пока Веласко говорил, Танака смотрел в пространство, сердито вперив взгляд в одну точку, а самурай по привычке только моргал не говоря ни слова. По их грубым крестьянским лицам невозможно было понять, о чем они думают. Лишь молодой Кюсу Ниси, в волнении скрестив руки, сжимал и разжимал кулаки. Японцы, похоже, как-то сумели разобраться в том, как складывается ситуация в церкви, о которой им рассказывал Веласко, и в истории борьбы двух орденов за право распространять веру в Японии. «Поэтому мне придется выступить на диспуте», На нем будет присутствовать высшее духовенство, которое будет решать прав я или те, кто возводит на меня наветы. Веласко смолк и потом пробормотал еле слышно. — Я должен победить? Посланники не шелохнулись. Мои недруги говорят, что христианство запрещено по всей Японии. Распускают слухи, что послание его светлости, в котором он приглашает падры, тоже уловка чтобы рассеять эти сомнения. Вот если бы хоть один из вас принял крещение! На бесстрастных до сих пор лицах Танаки и самурая вдруг нарисовался почти детский испуг. Будто, стараясь его развеять, Веласко все наседал на японцев. Если это произойдет, мадридское духовенство поверит мне и убедится, что обещание его светлости не преследовать христиан и доброжелательно относиться к падре — Не пустые слова. Пока же испанская церковь принимает на веру утверждения, будто в Японии убивают христиан и подвергают мучениям священников. Веласко поймал на себе недобрый взгляд самурая. Он впервые видел негодование на лице этого смирного покладистого парня. «Падре!» — голос самурая дрожал. «Почему вы не сказали этого нам в Новой Испании? Ведь вы и там уже обо всем знали». Сказать по правде, я не представлял, что клевета примет такой размах. Пока мы были в Новой Испании, иезуиты слали из Японии послание за посланием, пытаясь помешать нашей поездке. — Я, — ответил, как простонал самурай, — я креститься не буду. — Почему же? — Христианство мне не нравится. Не познав учение Христа, мы не можем говорить, любим мы его или нет. Я не собираюсь в него верить, даже если познаю. Не познав, невозможно уверовать. Лицо и шея Веласка все больше наливались кровью. Это был верный признак того, что эмоции берут вверх. В эту минуту, из интригана, вынашивающего собственные планы, он превратился в проповедника, старающегося вдохнуть в непосвященных свою веру. «В Мехико!» Японские купцы приняли крещение из корысти, а не от чистого сердца. Но я с этим согласился. Почему? Потому что единожды назвавший имя Божие со временем станет рабом Божиим. Виласко услышал голос, шептавший ему. — Ты собрался крестить неуверовавших в Господа ради своей выгоды? Это ли не поругание веры? Это ли не святотатство? «Не слишком ли ты самонадеян, приводя к кресту неверующих и тем самым возлагая на Всевышнего все их грехи?» Веласка пытался отмахнуться от этого голоса и отгородился от него словами Иисуса. Когда Иоанн рассердился, увидев, как неверующие исцеляют больных именем Иисуса, Иисус сказал ему, «Кто не против вас, тот за вас». Евангелие от Марка, глава 9, стих 40. Самурай упорно хранил молчание. Он не отличался силой духа, но в такие минуты становился упрямым. Таков был характер у крестьян, живших в долине. Танака по-прежнему смотрел в одну точку. А Аниси, что тоже было в его характере, перед тем, как что-то решить, с тревогой ждал, что ответят старшие товарищи. Наконец самурай дал свой ответ — Он был решителен и неколебим, словно валун, который не сдвинешь с места. «Нет, это невозможно. Я не могу принять вашу веру». После того, как Веласко ушел, посланники сели на стулья и какое-то время сидели, не шевелясь. Через открытое окно вливался шум толпы, гудевшей у ворот Триана. С приходом полудня Севилья ненадолго утихло. Люди разошлись по домам. Наступила сиеста. Господин Сираиси, начал нисси, вопросительно глядя на сидевших с поникшим видом Танаку и самурая, — говорил, чтобы во время этого путешествия мы во всем следовали указаниям господина Веласка. — Однако, — вздохнул самурай, — Сколько раз он обманывал нас с тех пор, как мы покинули Японию. Мацуки правильно говорил. Сначала Веласко говорил, что наша миссия будет выполнена, как только мы доберемся до Новой Испании. А когда мы туда прибыли, заявил, что определенного ответа не будет, если не поедем в Испанию. А теперь еще выясняется, что дела идут не так гладко, как он думал и чтобы исправить дело, надо обращаться в христианство. Я больше не верю в его искренность. Ты не согласен, Неси?» Самурай впервые откровенно высказал, что у него на душе. Он был человек немногословный, именно поэтому каждое сказанное им слово имело вес. Танака и Неси долго молчали. Но если мы не будем полагаться на господина Веласка, мы вообще ничего не сможем сделать. На это он и рассчитывает. Единственное его желание — сделать из нас христиан, пусть и не по доброй воле. Но мы можем обратиться в христианство только для вида, во имя исполнения поставленной перед нами задачи. В этом нет ничего страшного. — Видишь ли, — самурай поднял голову, Из груди его вырвался вздох. Роду Хассекура при разделе земель достались скудные земли. Они дают мало риса и зерна. Но в эту долину, лежащую в горах, перенесен прах моих предков, прах моего отца. Я не могу один из всей семьи принять религию южных варваров, о которых предки и отец. Ничего не знали. Самурай моргнул. Он с особой остротой ощутил, что в его жилах течет кровь многих поколений рода Хасыкура. Их жизнь, их привычки глубоко проросли в его душе. И он не мог вдруг взять и отказаться от всего этого, все изменить. Кроме того, — продолжал самурай, — Помните, что говорил в Мехико Мацуки. Виласка буквально одержим своей идеей, и мы не должны по такая его одержимости принимать христианство. Помнишь, неси. Помню. Самурай не забыл слова, которые, глядя ему в глаза, произнес Мацуки, отделившись от купцов, которые провожали посланников, когда их маленький отряд покидал монастырь отправляясь к восточному побережью Новой Испании. «Я помню, но...» Неси опасливо перевел взгляд Станаки на самурая. Боялся, что его будут бронить. Высший совет, похоже, считает, что будущее Японии не в войнах, а в торговле с южными варварами и Индией. И еще в Совете понимают, что торговать с Индией и подавно со странами южных варваров невозможно, если христианство будет в загоне. Пока в Совете так думают, нас поймут, если мы примем крещение во имя успеха нашей миссии. — То есть ты собрался креститься? — спросил Танака. Не знаю. Надо будет все обдумать по дороге в Мадрид. Но так или иначе, за время нашего путешествия я узнал, как велик мир. Понял, что страны южных варваров, как мы их называем, превосходят Японию богатством и величием. Я решил учить их язык. Думаю, нам не надо отворачиваться от христианского учения, в которое верят в разных уголках этого необъятного мира. Самурай в очередной раз позавидовал пышущей силой и энергией молодости Неси. В отличие от него самого и Танаки, этот парень без всякого внутреннего сопротивления впитывал в себя все увиденное в чужих странах. И хотя самурай решил довериться уготованной ему судьбе, Узы, связывавшие его с долиной, родным домом, семьей, мешали отдаться ей полностью. Так улитки бывает тяжело расстаться со своим домиком раковиной. А вы что думаете, словно утопающий хватающийся за соломинку, самурай обратился к Танаке. Тот сидел, скрестив руки. У него была привычка принимать эту позу, когда предстояло решать что-то серьезное. Глядя на его толстые руки и мощные плечи, самурай чувствовал, что в Танаке течет такая же кровь, как в нем самом — кровь незнатного мелкопоместного самурая. Кровь, которая упорно призывает защищать земли и обычаи, сохранявшиеся предшественниками на протяжении многих лет. «Я тоже не люблю христиан», — Танака тихо вздохнул. «Я присоединился к этой миссии не потому, что так распорядился Высший Совет. Я сделал это, чтобы получить назад наши старые земли, в них аммацу. Исключительно ради этого я отправился в это несчастное плавание, ради этого терплю чужую жару, ямгадость, гадость, которой нас здесь кормят» все это мог сказать о себе и самурай. Ведь если господин Сираиси и господин Исида говорили правду, может статься, когда их тяжелое путешествие наконец завершится, семья Хасыкуры в качестве награды за труды получит обратно земли в Куракаве. «Если мы ничего не получим, — пробормотал Танака, — в его голосе дрожали слезы это будет такой позор для меня и перед предками, и перед семьей. Я не люблю христиан, но если ради наших старых владений мне прикажут есть землю, буду есть. Но это же пойдет на пользу нашего дела, — прервал его Неси. Мацуки говорил, чтобы мы не принимали христианство — — категорически мотнул головой самурай. — Мацуки мне совсем не симпатичен, но все равно я креститься не буду. Бесконечное путешествие продолжалось. Их путь лежал в Мадрид. Теперь японцы на лошадях, исследовавшие за ними повозки с багажом, ехали не по выжженной солнцем пустыне, как в Новой Испании а по плодородной андалузской равнине, прорезанной красно-коричневыми холмами и оливковыми рощами. Холмы и рощи тянулись, сменяя друг друга, как набегающие волны. Листья олив на фоне красных холмов на ветру сверкали серебром, словно отточенные лезвия. С приближением вечера почва быстро остывала. Здесь тоже, как и в Новой Испании, время от времени встречались белые деревеньки, напоминающие издали груды рассыпанной соли. Некоторые из них словно приклеились к крутым скалистым склонам. То тут, то там, на вершинах холмов, грозно выселись старые крепости. Когда оливковые рощи и красно-бурые земли кончились, до самого горизонта дугой потянулись засеянные хлебными злаками поля. Далеко на горизонте можно было разглядеть маленькую иглу. Подъехав ближе, путники увидели, что это церковный шпиль. Он вонзался острием в голубое небо, растворялся в небесном просторе. — Это Европа! — Веласко придержал коня, с гордостью обводя рукой открывающийся пейзаж. — В земле лежат ее труды. И символ этих трудов, этот шпиль, устремляется в небо в поисках Господа. После отъезда из Севильи он больше не требовал от посланников поддержки и никак, даже косвенно, не настаивал на крещении. Тем не менее, пока они добирались до Мадрида, с его лица не сходила уверенная улыбка, как будто все уже было решено. А посланники... Словно настоящие дипломаты не заводили разговор на эту тему, видимо, считая ее опасной. Когда воды реки Тахо побурели, вобрав в себя частицы почвы с полей, отряд въехал в старую столицу Испании Толедо. Здесь тоже выселся шпиль городского собора, возведенного на холме. Путники увидели его еще издалека — Огромное солнце, завершавшее дневной путь по золотистому небу, клонилось к закату, и крест на соборе ослепительно засверкал. Обливавшиеся потом японцы, привычно ловя на себе любопытные взгляды, в молчании стали пешком подниматься к собору по крутой, вымощенной камнем улице. «Хапонессис!» — выкрикнул какой-то человек из толпы — Сгрудившийся по одну сторону улицы. Японцы! Я уже раньше встречался с японцами. Это был добродушный с виду человек средних лет с корявыми зубами. Услышав его возглас, удивленный Виласка остановил коня и, не слезая с седла, заговорил с мужчиной. Выслушав его, он обратился к посланникам. Он говорит, что мальчиком видел здесь несколько молодых японцев японцев по его словам лет тридцать назад в испанию приезжала миссия вроде вас христиане из кюсю совсем дети лет 14-15 вы что-нибудь знаете об этом и танака и самурай и ниси ничего об этом не слышали они считали что первыми из японцев оказались в этой стране южных варваров Однако этот человек утверждал, что те самые японцы, из них четыре юнца в сопровождении какого-то миссионера, еще три десятка лет назад побывали в Мадриде, заезжали в Толедо и даже удостоились аудиенции у его святейшества папы. Веласко продолжал расспрашивать испанца. Тот гордо улыбался, видимо, довольный тем, что окружающие с интересом прислушиваются к их разговору. Эти юноши побывали у старого часовщика Ториану и остались очень довольны. Он говорит, что как раз в это время был учеником у этого старика. Испанец улыбался, демонстрируя желтые зубы, тыкал пальцем в нос и кивал. Еще посланники узнали, что один из юношей тяжело заболел здесь лихорадкой, но благодаря хорошему уходу и молитвам выздоровел и вместе с товарищами отправился в Мадрид. Уехали они на четырех повозках. Японцы с любопытством разглядывали улицу с каменной мостовой и стоявшие вокруг дома, залитые скатывавшимся к западу солнцем. И удивлялись, что задолго до их появления здесь, по этой круто идущей вверх улице, уже проходили их соотечественники и видели те же самые дома, окрашенные закатным солнцем в розовый цвет. дети 14-15 лет!» И Танако, прошептавший эти слова, и его товарищи, вспоминая свое долгое и тяжелое путешествие, не могли поверить, что дети тоже преодолели этот маршрут. «И они благополучно вернулись в Японию?» — задал вопрос Ниси. — Да, вернулись, — утвердительно тряхнул головой Веласка. — И вы тоже в один прекрасный день в добром здравии вернетесь на родину. После этих слов японцы надолго замолчали. Суждено ли им когда-нибудь вернуться домой? Этот вопрос задавали себе все. Наконец на их лицах стали появляться вымученные почти сквозь слезы улыбки. Мадрид встретил их дождем. Потоки воды заливали площадь Кастилии, бесшумно стекали по улице Алькала. На фоне затянутого туманной дымкой неба, словно мираж, плыл дворец Эскариал. Повозки ехали по каменной мостовой, разбрызгивая грязь и воду. В монастыре Святого Франциска, где их устроили на ночлег, японцы проспали беспробудным сном целый день. Физическая усталость и нервное напряжение, накопившиеся за время, как они прибыли в Испанию, дали о себе знать, когда они достигли конечной цели путешествия Мадрида. Монахи, похоже, догадывались об этом и старались не беспокоить гостей, обходили стороной покои, где те отдыхали, и даже не звонили в колокол, который отбивал время. Самураю приснился тот день, когда он отправился в путешествие. Лошади ржали, деревенские старики выстроились у ворот его дома. Йодзо держал копье своего господина. Сайхати и Тисуки и Дайсуке вели под узцы трех навьюченных лошадей. Сев в седло, самурай поклонился дяде. Позади него... Изо всех сил сдерживала слезы жена Рику. Самурай улыбнулся сыновьям Кандзабура и Гансира. Младшего держала на руках служанка. У ворот его почему-то ждал господин Исида. Он был верхом. Самурай удивился. Неужели он специально приехал в долину, чтобы проводить его? «Послушай меня!» с улыбкой кивнул ему господин Исида. — Мы даем тебе еще одну возможность выполнить свою миссию, и тогда с землями в Куракаве все будет в порядке. У самурая перехватило дыхание. Неужто ему придется повторить это кошмарное путешествие? Видно, судьба. Придется подчиниться». Он уже давно привык к терпению и покорности. В этом самурай ничем не отличался от крестьян из своей долины. Проснувшись, самурай не сразу сообразил, что находится не в Японии, а в чужой варварской стране, в монастыре. Чужой город, чужой дом. Дождь стучит в окно, кругом тихо. На самурая напала такая тоска, что на глаза навернулись слезы. Стараясь не разбудить Неси, он оделся и выскользнул в коридор. Заглянув в комнату слуг, он увидел, что Йодза с задумчивым видом сидит на краю настила, служившего кроватью. Рядом безмятежно спали и Тисука и Дайсуке. Что не спится... — негромко спросил самурай. — Я видел во сне долину. — У нас сейчас уже начали дрова заготавливать. — Да, наверное. С начала их странствий прошло уже полтора года. Самурай вспомнил, как два года назад, примерно в эту пору, рубил вместе с крестьянами лес на дрова. В застывшем в безмолвии лесу, сбросившем с себя листву, Звонко стучали топоры. Канзабура вместе с младшим братом тут же собирали грибы. — Нужно потерпеть еще немножко, — пробормотал самурай, глядя в запотевшее под дождем окно. — Мы исполним в этом городе то, что нам поручено, и сразу домой. Йодза, сидевший и упершись руками в колени, кивнул. — Да... Но если только все пойдет как надо, господин Веласка говорит, что для этого мы должны обратиться в христианство. Йодза удивленно поднял глаза на хозяина. ⁇ Ты как? ⁇ Что думаешь? ⁇ С тех пор, как умер сейхати, начал Йодза и тут же умолк. В общем, как прикажете, господин, так и сделаю. «Что я прикажу?» — грустно усмехнулся самурай. «В семье Хосекура никогда ничего подобного не было. Дядя бы такое никогда не разрешил». Самурай подумал о своем сне. Он видел свою долину, в которой лепились крестьянские хижины, будто вдавленные в землю. Усадьба самурая в самой середине как бы объединяла всех кто там жил. И жили все одним миром. Все семьи имели одинаковые наделы, одинаково сеяли, одинаково отмечали праздники. Когда кто-то умирал, хоронили вместе. Самураю вспомнился гимн, славящий Будду Амида, который частенько распевал дядя, сидя у очага и поглаживая раненую ногу. Будда Амида — одна из наиболее широко известных и почитаемых фигур в буддизме разных школ. В Японии почитается с седьмого века. «Миновало десять вечностей с тех пор, как Будда Амида достиг нирваны, и орел вокруг его высшего тела озаряет самые мрачные уголки мира». Закончив песнопение, Дядя с умиротворённым лицом несколько раз повторял «Слава Будде Амида!». Самураю показалось, что он слышит дядин голос. Да, в долине все связано воедино. Сам самурай не пел эти гимны, но отказаться от того, что почитали и во что верили отец и дядя, был не в состоянии. Это значило бы предать родство» предать долину.